Глава 21. Призраки Беловодья. 30 июля 1926 года экспедиция прибывает в алтайский город Бийск. Рерих намеревается двинуть караван по Чуйскому тракту в сторону алтайских гор и границы с Монголией. Этот момент достоверно описывается в дневнике Зинаиды Лихтман-Фоздик, которая присоединилась к каравану. Маленький город, очень тихий. Наняли возниц, четыре повозки, упаковали все вещи, вымылись, и у нас был целый день, чтобы провести его вместе и получить сообщение. Сообщение – это от них. Контроль Махатм был неотступен. Даже банный день не мог остановить беспокойный телетайп гималайских пророчеств и указаний. Приходится только восхищаться выдержкой Елены Ивановны, способной в любых обстоятельствах вещать голосами учителей. Информация, оглашенная в тот день медиумом, выглядит хитроумной подсказкой. Мать сказала, когда в Америке будут упреки в связях с коричневыми, русскими, ответить «великий человек высшей политики». По любой стране он проходит, впитывая лишь прекрасное. И вот небольшой караван, состоящий из нескольких подвод, дождливым летним днем поднимается пощербатым щербатым выбоинам чуйского тракта, вьющегося серпантином. Бросок на Алтай выглядит на редкость скромно рядом с грандиозными событиями и чудесами предыдущей экспедиции. Это был самый короткий из рериховских духовных десантов по сравнению с другими его путешествиями, в том числе из Секимской эпопеи. После посещения Лубянки и здания наркомата иностранных дел на Кузнецком мосту, рериховские разговоры о черном камне чинтамане прекращаются. Волшебный сундучок с письмами Махатм на могилу Ленина доставлен по адресу «Потусторонняя миссия исполнена». Но что же дальше? В чем теперь новая миссия? Куда, выполнив столь высокие задачи, следует отправиться семье мистагогов? И ответ на Алтай не кажется очевидным. В этих советских горах, увы, нет ни следов Иисуса Христа, ни могилы Девы Марии. Дикий, далекий край с редкими деревеньками староверов, аилами алтайцев и труднопроходимыми дорогами. Так что же было причиной поездки туда? Почему почти целый месяц был потрачен на этот медвежий угол? Из всего горного Алтая Рерихов интересовало лишь одно место – Уймонская долина. Конкретно село Верхний Уймон, куда они решили добраться во что бы то ни стало. Причиной поездки оказалась легенда о Беловодье. Мы уже говорили о Шамбале, о Гарте, Туле. Наступила очередь еще одной Рериховской утопии. Что же такое Беловодье? Есть ли у него отличительные признаки? Для чего туда необходимо попасть? И почему после визита в Москву именно Беловодье начинает с июня 1926 года фигурировать в Рериховских поисках? Почему поблекла Шамбала? Еще до сих пор держится старообрядческая легенда о Беловодье – райской стране, где нет и не может быть антихриста, где живут православные христиане и нет никаких гонений за веру. «Такая мифическая страна, сохранившая в чистоте веру, казалось, должна была быть где-то на востоке», писал Рерих в статье «Беловодье. Листы дневника» в 1936 году. Наиболее полная легенда о Беловодье приводится в одноименной повести дореволюционного сибирского писателя Новоселова. «Беловодье – оно ото всех стран отличительно. Найдешь, небось. Вдоволь там воды – вдоволь черной земли и леса, и зверя, и птицы, и злаков всяческих, и овощу. Трудись только во славу Божию, как прародитель наш Адам трудился. Не смотри, что хорошо сама земля родит, потом поливай ее. Угодья разные там высмотри, да не забудь и душу, не должно там быть власти от людей поставленной. Тем и свято оно, беловодье, не пашпорта тебе там ни печати антихристовой, ничего. Правой вере простор. Живи, как хочешь. А вот как это понятие определяется в статье Сибирской энциклопедии 1929 года. «Беловодье – легендарная страна, население которой, по представлению старообрядцев, сохранило старую веру без искажений». В общем, это популярный в народной среде миф о праведной и щедрой земле попасть куда может лишь знающий дорогу. Обратим внимание еще на один момент из указанной статьи рэриха приводимую им цитату из произведения харбинского писателя Иванова. «Огни в тумане». «Где-то на востоке сохранилась до сей поры нерушимо сказочная страна, именуемая Беловодией». По другой версии, называется она Камбайское царство. В ней царствует истинная, православная вера, насаженная там непосредственно еще апостолом Фомой. Там есть патриарх, епископы, церкви. Там царит справедливый царь. Правда, церкви там все больше ассирийские, но есть и русские, числом 40. Там нет ни убийства, ни татьбы, воровства. Там царит истинное благочестие. В общем-то, старообрядцы, о которых пишет Иванов, не ошибались. Такая древняя церковь действительно существует. По преданию апостол Фома в 52 году нашей эры учредил Маланкарскую, Малабарскую, Сирийскую церковь, которая действует и сегодня, в основном на Малабарском побережье Индии, в штатах Керала, Карнатака и Гоа. В ней действительно в ходу догматика древневосточной церкви. В целом, описание тропической и райской природы и обильности этих мест, а тут, к слову, снимают три урожая риса в год, чему посвящен праздник Панголи, вполне соответствует и легендам, и представлениям староверов о лучшей жизни. Те из них, кто, как утверждается, в некоторых источниках доходили до Калькутты, действительно могли стать ее прихожанами. Единственное заведомое лукавство – существование сорока русских церквей а все остальные параметры такого беловодья отлично подходят к описанию индийской христианской общины. Но из многих других источников становится ясно, что беловодье все же располагалось ближе, в местах, вполне доступных. Дело в том, что беловодьем в конце XVIII века в течение нескольких десятилетий называли юг современного горного Алтая. Одна из причин такого названия этих мест в том, что воды местной реки Катуни в ее верховьях действительно кажутся белыми. Другая же причина – политическая. В 1759 году, после падения Джунгарского ханства, алтайские территории стали свободными землями, без государственной принадлежности. Поэтому сюда, за военные линии русских, потянулись бегуны-беспоповцы, без сектанты. В этот момент Горный Алтай и начинает именоваться Беловодьем. Вот что писал русский офицер и географ Андрей Принц. «До появления Колыванской и Кузнецкой линии вышеозначенные местности носили название Беловодье. В этих местах в отсутствии русских властей силились староверы, не испытывавшие проблем с совершением своих обрядов». Беловодье – обозначала особый религиозный и вольный, по сути, анархический округ. Легенда о Беловодье впервые возникает на страницах путешественника, своеобразного староверческого рукописного секретного путеводителя, распространенного в XIX веке и объяснявшего, как туда попасть. Но тайная схема давалась не всем подряд, а только членам общины секты бегунов. Советский исследователь Кирилл Чистов писал, «Распространение легенды о Беловодье было связано со специфической конспиративной деятельностью чрезвычайно своеобразной крестьянской, анархической или религиозно-общественной организации – сектой бегунов или странников. Движение бегунов противостояло стремлению Российской империи регламентировать религиозную жизнь». История секты с конца XVIII века была связана со странничеством и уходом от давления центральной власти. По всей территории России бегуны имели сеть пристанищ с разнообразными элементами конспирации, с тайными комнатами внутри домов, с хронами под лестницами и даже подземными ходами, помогавшими избежать ареста. География распространения бегунских пристанищ была широка. В интервью с академиком Академии художеств Лидовым для «Радио Радонеж» старейший из бегунов Уймонской долины Галактион Матвеевич Черепанов признавался, что первые религиозные поселенцы прибыли на Алтай из Подмосковья. А в книге жительницы «Верх Уймона» Раисы Кучугановой приводится легендарный рассказ об основании староверческих сел на этой земле. «Шли все дальше и дошли до неприступных гор». Дальше пути не было. Горы преградили путь неприступной стеной. Это был Аргут. Это название реки и глубокого ущелья, в котором она протекает. Что делать? Куда идти? Кругом лес до да стена гор. Решили так. Несколько человек поднялись на высокую гору и с нее стали смотреть во все стороны. Долго рассматривали местность вокруг. Наконец увидели очень обширные просторы вверх по Катуне. Это было видно Уймонскую долину. Когда добрались до места, где сейчас стоит верхний Уймон, им это место очень понравилось. Здесь было много строевого леса, несметное количество зверья, дичи, рыбы. Первые два года люди питались мясом и рыбой, хлеба не было. Но после присоединения земель к России вольный статус Беловодья аннулировали. Жители стали платить ясак центральной власти. Поэтому склонные к максимализму бегуны перенесли свои Беловодья уже в Китай и Монголию. А на территории Алтая остались проводники и общины, ожидающие переселения. В недавно найденном варианте текста путешественника, который доступен сегодня в копии в Краеведческом музее села Солонешная Алтайского края, сказано, что «за семи горами есть деревня Уименко, в ней построена часовенка, в которой уставщик инок схимник Иосиф. В них есть проход китаец имеет государством». Так бегуны-беловодцы именовали Китай. Этим тайным путем и проводниками к нему и определялся смысл существования села Верх-Уймон. Уймон – последний пункт российского этапа путешествия, место, где следующие люди должны показать проходы в горах и путь в китайское государство. Так пишет авторитетный исследователь староверчества и беловодцев Чистов. Уходя за границу, бегуны основывали свои поселения Беловодья, сохраняя в секрете их расположение, так как боялись преследований. Несмотря на скептицизм, который высказывали по этому поводу в советских и российских исследованиях, религиозные побеги удавались часто, и поэтому росли новые беловодья, сохранявшие связь с Уймонской долиной. Полностью непроницаемой границы в горах Алтая быть не могло. Раздел шел через снежники, ледники, глетчеры, водопады, ущелья стремительных горных речек. И к тому же в горах с нестабильным климатом вряд ли была возможна полная закрытость границ. В устных воспоминаниях староверов сохранились рассказы, что после 1917 года проводники из их числа занимались тайной переправой политических беженцев из СССР в Китай. И вполне вероятным кажется и рассказ Татьяны Беликовой, директора Краеведческого музея Солонешинского района, о том, что в 1972 году к ним в село за невестами тайно приходили из Китая бегуны, потом тайными же тропами и ушедшие обратно. Советский исследователь Сергей Саваскул утверждал, «Правда, прямых свидетельств о знакомстве Рериха с этой легендой до поездки на Алтай у нас нет». Однако очевидно, что появление Рерихов в далеком алтайском староверческом селе Верх-Уймон не было случайностью. Как, впрочем, и их практический интерес к легенде о Беловодье. Это подтверждает интервью, данное Саваскулу, жительницей Верх-Уймона. Бочкарева, уверяя, что недостойный, неправедный человек не попадет в Беловодье, заметила, а вот Рерих попал туда. Один тамошний мужик дал ему адрес. Будешь, мол, в Уймоне, заходи к Вахромею Семеновичу Атаманову. Он как приехал, так сразу к Вахромею Семеновичу. У него и остановился. Беловодец, что дал ему адрес к Вахромею, действительно существовал. Сообщения о нем появляются в виде шарады в документах Елены Ивановны и публикациях Николая Константиновича уже много позже завершения экспедиции. Так на страницах книги Рериха «Сердце Азии» читаем. «Странную повесть слышали мы. Совсем недавно в Костроме умер старый монах, который, как оказывается, давно ходил в Индию, на Гималае. Среди его имущества была найдена рукопись со многими указаниями об учении Махатм». Это показало, что монах был знаком с этими обычно охраняемыми в тайне вопросами. Так неожиданно разбросаны личные наблюдения и доверительные указания. Слово в слово эта история повторяется и в английском тексте этой же книги, изданной в Нью-Йорке. В книге «Твердыня пламенная» 1932 года Рерих добавляет другие детали, уже напрямую связывая таинственного Костромича с Беловодьем. Он пишет, «А вот сведения о том, что в 1925 году на Волге в городе Костроме скончался старец, в бумагах которого нашли путь к святыням светлых обителей Гимовата. И староверы сибирские по-прежнему идут в священное Беловодье, стремятся к высшему общению с Богом. Видимо, о нем же и запись от 20 ноября 1945 года. Монах оставил свои записи о Гималаях, но таких хождений было много, и немало странников устремлялись в Беловодье. В дневнике Елены Ивановны упоминание об этой загадочной личности возникает в записи от 9 ноября 1928 года. Пифия сообщает даже имя старца. Также помним имя монаха Исаакия, который прибыл из Иерусалима в Индию. Услышав о Махатмах, он собрал несколько формул и знаков. Он оставил запись своему ученику. После него запись попала из Костромы в Москву. Ф. поручит Быстрову скопировать эту запись и прислать в Америку. Это же упоминание, но в сокращенном виде, возникает ровно через 8 лет в письме от 9 ноября 1936 года, адресованном Евгению Александровичу Зильберсдорфу, инженеру, члену латвийского общества Рериха, но без упоминаний Ф. Фуямы и быстрого. Разгадку мы находим в документах Барченко, который, оказывается, тоже знал таинственного Костромича. Барченко позже показывал, В 1924 году я работал ученым-консультантом в глав науки в Москве. В музейном отделе глав науки я однажды обнаружил Стеллу, покрытую монголо-тибетскими идиаграммами. Про происхождение этой стеллы мне рассказали, что ее принес в музей неизвестный крестьянин из Костромы, утверждавший, что в диаграммах Стеллы заключен призыв к научному миру созвать научный собор. Через некоторое время он появился в Москве вновь и снова принес в главнауку несколько идеограмм Очевидно, что под стеллой Барченко понимал деревянную доску на манер скрижалий. Были ли таинственные идиограммы монголо-тибетскими? Большой вопрос. Как, впрочем, и язык, на котором они были написаны. Но появление загадочного предмета не могло не взволновать Барченко, который посвятил свою жизнь поиском того, что он считал древними практиками и мистическими учениями. И ответ на его вопросы мог дать только тот человек, что принес Стеллу в Москву. Барченко вспоминал. «Заинтересовавшись идеограммами, я связался с этим гражданином. Имя его Михаил Трофимович Круглов». И в разговоре с ним выяснил, что идеограммы эти были переданы ему жителям Костромы неким Михаилом Никитичем Никитиным. Элеонора Месмахер, одна из женщин, входивших в круг Барченко, добавляет несколько важных деталей к личности этого Круглова. Один древний старик в Костроме научил его изготовлять эти свои изделия, а, быть может, он их у него похитил. Вид у вещей был старый, и велел, где ему старец, носить эти вещи и показывать людям, и всегда ходить пешком. Что же за человек был Костромич Никитин, и что еще о нем говорил Барченко? В показаниях 1937 года он вспоминал. В Костроме я пробыл месяца три. Выехал из нее в Ленинград, в связи с тем, что, хотя мне и удалось установить, что Никитин действительно существовал и владел идеограммами Круглова, но найти кого-либо, кому он передавал свои знания, я не смог. Наследствии Барченко не сказал важной информации о своем ученике Шишелове и обстоятельствах их знакомства. Но от сына Барченко Светозара я получил устное объяснение. Оказывается, в один из дней пребывания Барченко в Костроме, когда он искал старика Никитина, к нему явился сотрудник местной милиции Юрий Владимирович Шишелов, Он и отвел приезжего ученого к Никитину, монаху, страннику, главе организации «Беловодцев», который, как аскет-странник, жил в одном из домов в специальном укрытии. Это был именно тот человек, которого Барченко рекомендовал Круглов. Разговор со старцем Никитиным произвел на Барченко столь сильное впечатление, что он забрал своего проводника-милиционера, тайного старовера Шишелова, с собой в Петроград, и затем устроил ему протекцию на поступление в Институт живых восточных языков. Это за него вышла замуж Лидия Маркова. В письме к бурятскому ученому Гамбажабу Цибикову, относящимся к 1927 году, Барченко сообщает и другие подробности. «Это убеждение мое нашло себе подтверждение, когда я встретился с русскими, тайно хранившими в Костромской губернии традицию дюньхор». Эти люди значительно старше меня по возрасту, и, насколько я могу оценить, более меня компетентные в самой универсальной науке и в оценке современного международного положения. Более того, в переписке Барченко имеются и прямые указания на связь Костромичей с Алтайским маршрутом. Он впоследствии утверждал, «В 26 годах я вместе с моей женой ныне в течение 12 лет уже неразлучной помощницей моей во всех жизненных и научных моих продвижениях, получил возможность проделывать экспедицию в самые глухие районы пограничного с Монголией Алтая. И имел возможность проверить в персональной форме традиционные связи костромичей с Центральной Азией, Установив, между прочим, реальность 115-летнего старика, лично ходившего 50 лет назад по традиционным маршрутам в северо-западный Тибет. Наверное, уроженец Костромы, долгожитель монах Исаакий, о котором пишут Ререхи в Миру Михаил Никитин, выглядел как самый настоящий законспирированный Махатма. То, что предельно странный Костромич-беловодец появляется и в переписке Барченко, и в мемуарах Рерихов, показывает, что Барченко и Рерих неизбежно встречались. Более того, Рерих, возможно, встречался в Москве и с тем самым Кругловым носителем скрижалей. В тайну странных Костромичей и их наставника Михаила Никитина был посвящен даже глава спецотдела ОГПУ «Бокий». Вот что говорил о вожде бегунов ветеран ВЧК. «В России еще в древние времена существовали корни коммунизма, и они гармонично, хотя и странно, переплетались с масонством. Я недавно узнал, что в одной деревне в Костромской губернии жил крестьянин по имени Михаил, имевший огромное влияние на окружающих. А я сделал опыт над ним, прощупываю его масонство. Мы арестовали Круглова, чтобы исследовать его мышление». Я искал в нем мудрости Костромского Михаила. Поездка Барченко на Алтай в 1925 году позволила установить неожиданные связи, о которых он упоминает в самых разных источниках. Мной была установлена связь с алтайскими старообрядцами-кержаками и русской сектой голбешников. Голбешники. То же, что и бегуны, одно из названий членов секты. Для установления этих связей я выезжал на Алтай. Эти визиты Барченко иногда называл встречами с беловодцами. Одного из своих знакомых бегунов в переписке он опишет так. «Один из крестьян, связанных маршрутом Костромичей, сообщивших мне ключи русской ветви западно-тибетской традиции». Бокий в своих показаниях данных в 1937 году подтверждает слова Барченко. У меня в памяти следующие случаи. В 1925 году мной была организована Барченко-поездка на Алтай, где Барченко должен был установить связь с сектами Беловодья, религиозно-мистические круги в Центральной Азии, представляющие по мистическому учению ближайшее окружение нашего центра Шамбала. В результате поездки Барченко среди местных сектантов были установлены лица, совершавшие регулярное паломничество в находящийся за кордоном мистический центр. А что это были за странные идиограммы и стеллы, которые Круглов по просьбе Никитина приносил в Москву? Со слов странника о них рассказывает Барченко. Круглов утверждал, что в глубокой древности существовал незнакомый современной науке, общедоступный для трудящихся научный метод, базирующийся на физической деятельности Солнца. Метод этот впоследствии был сокрыт от трудящихся эксплуататорскими классами и сохранился только у редких хранителей традиции. В тех идеограммах, которые он передал глав науки, заключается изложение синтетических основ этого метода. Передал он и диаграммы в главнауку, потому что теперь, после революции, наступил момент для того, чтобы вернуть этот метод трудящимся, и он призывает ученый мир и правительство создать ученый съезд, на котором обсудить этот вопрос. Возможно, символы на стеллах Круглова были похожи на значки, которые имелись в приложении к копии грамоты лжеархиепископа Беловодской секты Аркадия, Антония Пикульского задержанного полицией 7 ноября 1899 года в Пермском крае. Миссионер, основатель Белогорского свято-николаевского монастыря Стефан Луканин писал об этом. К этой копии, как уже сказано, написанной полууставом, приложен якобы подлинник грамоты. Это лист, написанный какими-то крючками, которые по отзыву экспертов не заключают в себе никакого содержания кроме набора зигзагов? Не заключали или не были расшифрованы? Этот вопрос оставим открытым. В 1903 году в Петербурге в журнале «Русское богатство» Короленко публикует работу Хохлова «Путешествие уральских казаков в Беловодское царство». Там описывается поход уральских старообрядцев в 1898 году в поисках Беловодья и мифического патриарха Милетия, будто бы поставившего некоего Аркадия на российскую архиепископскую кафедру. Этот Хохлов называл себя одним из участников путешествия. Собственно, упомянутый им архиепископ Аркадий и был первым, кто доставил в Санкт-Петербург грамоту со значками. Кстати, в этом же журнале «Русское богатство», издаваемом Короленко, печатался и Барченко. Отделом философии руководил доктор Макиевский, наставник Бокия. Его просветитель в области оккультных наук и розенкрейцерства. Ученик Мечникова, излечивший Бокия от туберкулеза и даже дававший за него залог после ареста полиции. В книге жительницы Верхуймона Раисы Кучугановой сообщается – Старообрядческое предание говорит о представителях трех семей бегучих староверов, положивших основание первой Уймонской деревни, вверх Уймону. Первый забежал дед Василий из Атамановых. В охраме и Атаманов, на подворье у которого почему-то решили остановиться Рерихи, был прямым потомком этого деда Василия. И не просто потомком, он был наследственным наставником бегунов старостой религиозной общины беловодцев. Как раз поэтому ререхи у него в весьма специфическом месте и останавливаются. Вот что пишет Николай Константинович. «Стоим в бывшей староверской моленной». То есть дом в Охромее – староверческая моленья. По стенам еще видны четырехугольники бывших икон в английском тексте первого издания книги алтай гималаи рерих даже пишет точнее мы останавливаемся в бывшей часовне старообрядцев то есть вверх у имоне где сегодня музей рериха был не просто дом в ахроме атаманнова а староверческая церковь а из путеводителя путешественник мы знаем что эта часовенка еще и конспиративный пункт для тех кто направляется в беловодье в китай Здесь сектантов ждут проводники и наставления. Вахрамей атаманов и должен стать проводником Рерихом на как будто бы до сих пор неясном маршруте с весьма туманной целью. Одно очевидно – маршрут в любом случае лежит в сторону границы, по крайней мере к тому месту, откуда можно уйти в ладак. Из предыдущей главы мы помним, что в Москву Рерихи приехали в сопровождении двух лам – старого и молодого – Оба буддиста имели транзитную визу на китайском экспедиционном паспорте в Америку, но не в Азию. Виза была выдана административным отделом Московского совета рабочих крестьянских и красноармейских депутатов. Эти визы наводят на мысль, может, ререхи действительно собирались отправить этих двух представителей буддизма в Нью-Йорк. Однако в итоге путь экспедиции лежал совершенно в другую сторону, на Алтай. И в этом кроется подвох. Владимир Россов в предисловии к дневнику Зинаиды Фоздик пишет «Рерих с женой и сыном двое тибетцев, супруги Лихтманы, всего семь человек, отправились к Белухе». Эту же точку зрения разделяет и автор биографии Рериха в серии «ЖЗЛ» Максим Дубаев. А у алтайского краеведа Леопольда Цесюлевича заставшего вверх у живую свидетельницу рериховского приезда агафью вахромеевну зубакину дочь рериховского проводника в атаманова читаем запись с ее слов у куприянова по соседству остановилась молодая чита сопровождавшая рерихов которых агафья считала дочерью рерихов с зятем а в избе что стояло в ограде отцовского дома поселился индус работавший по хозяйству у путешественников и прозванный скоро уймонцами монахом, так как чаще всего видели его сидящим с накидкой на плечах и раскачивающимся. Не знали уймонские остряки, что ладакец Рамазана просто не мог приспособиться к местному непривычному для него климату. Тут возникает определенная коллизия. В традиционных биографиях, написанных и историками, и рериховцами, рассказывается о том, что на Алтай с рерихами и лихтманами поехали уже знакомые нам два ламы. Однако в интервью Агафьи Зубакиной, живой свидетельницы визита художника на Алтай, сообщается лишь об одном восточном человеке. «Иной раз индус им стряпал, по-русски плохо говорил, лет 50 ему было». Раевед Цесюлевич, вполне логично, но неверно, считает, что это Рамзана из книги Рериха «Алтай-Гималай». А там художник пишет об уходе юного Ладакса с Алтая прямо в Индию. Рамазана ушел в Ладакх, не вынес с северных низин, или уйду, или умру. Конечно, вся жизнь ладахцев проходит на высотах не ниже 12 тысяч футов, примерно 3,5 километра. Жаль Рамзану. Вообще-то Николай Рерих говорил про Рамзану, что ему 18 лет. Но ни про какого индийского или тибетского экзотического юношу Цесюлевичу в 1972 году никто из староверов ничего не говорил. А по описанию бесспорно, это был не молодой Рамзана, а пожилой Лапсан. Пожилого на Лапсана упоминает в своем алтайском дневнике из Зинаида В записи от 6 августа она сообщает «В юстике повозка, в которой ехал Гген, перевернулась». А в записи от 7 августа наш Гген сказал, что правильно иметь препятствие на пути, в Шамбалу. Причина разночтений понятна. Биографы полностью доверяют Николаю Рериху, который пишет в Алтае Гималаях «Рамазана ушел в Ладакх». У этой рериховской фразы есть только одно назначение – сообщит нам, что история одного из появившихся в составе экспедиции в августе 1925 года в индийском Ладакхе, закончена в августе 1926 года. Он покинул СССР, перейдя государственную границу там, где захотел. В окремеях Атаманов не был проводником по всем дорогам Южного Алтая, или, скажем, по окрестностям горы Белухи. Он был проводником конкретно по тайным старообрядческим тропам к китайской или монгольской границе. Цисюлевич, со слов внучки Старовера, пишет: Вахромей Атаманов был выдающимся человеком, известным проводником, знал все тропы. Уже с 1905 года стал водить людей водил ученых, художников. Часто сопровождал Полтаю к белухе профессора Томского университета Сапожникова. В 1905, 1906, 1908 и 1909 годах географ Василий Сапожников совершал путешествия, которые начинались на пограничных алтайских территориях России, а затем всегда пересекали границу и переходили на территорию Китая или Монголии. Об этих экспедициях Сапожников издал в 1911 году книгу «Монгольский Алтай. В истоках Иртыша и Кобдо». А Рерих говорит о том, что и дед Атаманов ходил искать беловодья, то есть места для заграничного поселения бегунов. Художник даже сообщает некоторые подробности их дорог. Через Кокуши горы, через Богогорше, через Ергор, по особой тропе. А кто пути не знает, то пропадет в озерах или в голодной степи. Бывает, что и беловодские люди выходят верхом на конях по особым ходам по Ергору. Эти важные приметы «Тайной тропы» Рерих повторяет в Алтае-Гималаях дважды, воспроизводя фразу почти одинаково. «Путь между Аргунью и Иртышом ведет к тому же Тибету». И в финале главы «Между Иртышом и Аргунью, через Какушели, через Богогорше, по самому Ергору едет всадник». В сердце Азии, вышедшей в 1929 году в Нью-Йорке, Рерих дает вариант расшифровки этих названий. Когда вы сообразите названные географические имена, вы легко поймете их смысл. Иртыш и Аргунь произнесены правильно. Соленые озера, конечно, это озера Цайдама с их опасными переходами. Богогорша или Богогорье, конечно же, горный хребет Бурхан-Будда. Кокуши, каждому понятно, является хребтом какушили. Айергор, Ергор, то есть самое высокое нагорье, конечно же Чанг-Танг, У-Транс-Гималаев. Расстояние от Иртыша до Аргуни, притока Амура, несколько тысяч километров. В этом широчайшем пространстве можно найти много разных проходов. Однако согласимся с советским этнографом Саваскулом в том, что Рерих, расшифровывая по-своему эти названия, придавал им другой географический смысл. Озеро Зайсан является истоком равнинного Иртыша, но в это же озеро впадает и горная река под названием Черный Иртыш. И вот 12 июля 1936 года в эссе «Беловодье. Листы дневника» Рерих разъясняет, который из Иртышей в действительности имеет отношение к Беловодью. И делает это с помощью цитаты из этнографической работы. Так нами были записаны некоторые, правда, весьма спутанные сведения от Коновалова, одного из наиболее передовых кержаков деревни Печей, о хождении его деда на Беловодье вместе с другими двумя братьями в числе большой группы беловодцев. По этим сведениям беловодцы ходили в Китай, направляясь через Зайсан на Черный Иртыш, оттуда в глубину Китая. Приведенный Рерихом отрывок взят на самом деле не из речей поселенцев, а из авторитетной научной работы Бломквиста и Гринкова кто такие бухтарминские старообрядцы. Истоки Черного Иртыша находятся на границе Монголии и Китая, на восточных склонах хребта Монгольский Алтай. И это указание позволяет нам понять, что же скрывается и за словом «аргунь». На Алтае есть река с созвучным названием – это Аргут. Она действительно течет не так уж и далеко от истоков Черного Иртыша. Аргут огибает Катунский хребет и в 50 километрах от Верхуймона сливается с Катунью. Если летом двигаться вдоль Аргута, вспять его течению, то можно очень быстро выйти к степи Самаха, которая граничит с плато Укок. А с Укока можно уже уйти и в Монголию, и в Китай, оттуда хоть в Ладакх. 5 октября 2021 года я стоял на границе Самахи и Укока. В книге Сапожникова «Монгольский Алтай. В истоках Иртыша и Кобдо» сообщается, что весь полевой сезон 1908 года был посвящен исследованиям верховий Черного Иртыша. Одним из истоков его является небольшой ручей Елтгол. Проводником в этих путешествиях был и упоминавшийся атаманов. Именно этот Елтгол и скрывается за Ергором. И если всадник едет по самому Ергору, значит, он уже едет по территории нынешней Монголии. Это тоже был простой и понятный ориентир. Исток черного Иртыша выводил тайного путника на территорию современной Монголии или Китая. Вот почему и нужно было двигаться между Иртышом, черным Иртышом, и Аргунью, Аргутом. Тут может возникнуть вопрос. А что же действительно скрывается за уходом Рамазаны в Ладакх? Как это событие называет в Алтае Хрерих? И есть ли доказательства, что хоть какой-то лама, простившись с мистиками, действительно пересек советско-монгольскую границу в августе 1926 года? И такое доказательство есть. Как неудивительно но его опять предоставляет сайт музея Рериха в Нью-Йорке. На этот раз это фотографии неизвестного мужчины под номерами 404-021, 404-022, 404-023. Эти три фотографии я отдал на криминалистическую экспертизу. В этом случае применялись два вида экспертных заключений – по лицу и по фигуре. И в обоих случаях было установлено, что неизвестный – все тот же старый Лама Авше Нарзунов. Правда, он сбрил усы, надел традиционный головной убор алтайцев Берук из мерлушки, закурил трубку, как это делают местные жители, и уже даже подготовил белого коня для дальней дороги. Таким образом, мы получили полный фотоотчет его можно посмотреть в приложении, о том, как на глазах Рериха и Читы Лихтманов агент советской разведки Авше Нарзунов превращается из знакомого старовером индуса, он же старый лама, в еще одну личность алтайского охотника. С этого нового перевоплощения овше и начинается уход в ладакх, то есть за кордон. На первом этапе проводник вахромей атаманов отводит алтайца на плато Укок, на границу с Монголией. На трех фотографиях с Нарзуновым, с Лихтманами, с Рерихом падающая тень от крыши деревянного домика одна и та же, что указывает, События происходят одновременно и с участием всех присутствующих. Проводив старого ламу, он же Гэген, он же Псевдорамзана, через границу Рерихи и сами засобирались в столицу Монголии. Предстояла большая дорога к Алхасе, и этот путь обещал быть предельно опасным. Что же далее случилось со старым ламой, лапсаном, алтайским охотником, а точнее, Авшенарзуновым? Арзуновым? после того, как он конспиративно пересек государственную границу СССР на участке Ойродского погранотряда ОГПУ. С территории Монгольской Народной Республики он вновь направляется в Западный Китай. Почему потребовался такой максимально тайный переход? Мы уже видели, как в Урумчи было совершено нападение на Останишевского. Опасность была. И ведь новый маршрут Авше-Нарзунова, скорее всего, тоже лежит к синьцзянским калмыкам. Далее наступает просто невероятный поворот событий. Авшен Арзунов направляется в Кашгар, но не только к синьцзянским калмыкам, но вдобавок и на встречу с консулом и резидентом британской разведки в Синьцзяне майором Гиллоном, тем самым дипломатом, который, как мы помним, в 18 главе так удачно помог Рериху выбраться из Хатана во время задержания китайцами. О встрече Гиллана и Нарзунова в 1926 году, правда, без указания конкретной даты, мы знаем сразу из двух донесений, посланных английским офицерам в штаб-квартиру Британского разведывательного и политического бюро в Симле. Вот что сообщает резидент. «Имею честь заявить, что мой доклад от 1 сентября, который был основан на информации, предоставленной в ходе или во время совместного посещения А. Секретаря Советского Генерального консульства и Б. Секретаря по делам Даотая, совершенно определенно подтвердил один из слуг профессора Ререха, вернувшийся в Кашгар из Москвы. Этот человек сопровождал профессора Рериха в его путешествии через Синдзян в Урумчи, проследовал с ним из Урумчи в Москву и был репатриирован профессором в Кашгар через Андижан. Его хозяин был уже несколько недель в Москве, когда он покинул его и, по-видимому, был в хороших отношениях с советами. А вот и второе донесение. Из британской миссии в Москве был сделан запрос относительно предполагаемого визита Рериха в Москву, и сообщение было удовлетворительно подтверждено из двух источников. Генеральный консул в Кашгаре получил прямую информацию от секретаря советского генерального консула и от министра иностранных дел Даотая в Кашгаре. Информация, содержащаяся в письме, была определенно подтверждена одним из слуг профессора Рериха, который сопровождал его в Москву и вернулся обратно в Кашгар. В чем смысл таких доверительных бесед старого ламы с британцем? Он ведь одновременно и скрывает свой обратный путь в Кашгар через горы Алтая и Монголию, вычисленные нами однако вполне реалистично описывает несколько недель, проведенных с Рерихом в Москве, и отношения художника с советскими функционерами. В материалах файла «Николас Рерих, американский профессор» Гиллан не раскрывает других подробностей встречи с калмыком, хотя очевидно, что разворачивается невероятная интрига. Нарзунов неизбежно был посвящен во все детали, связанные с контактами Рериха с руководством НКИД и Центрального аппарата ОГПУ. От них зависело и продолжение поездки на Алтай с целью нелегального перехода границы с Старым Ламой. Хотя интерпретировать беседы о Фше с гилоном можно и в обратную сторону. Вспомним, что именно гилон в отличие от остальных враждебных Рериху английских резидентов, проявил удивительную благосклонность к семье художника и его нажим на китайских властей позволил экспедиции вырваться из Хатана. Возможно, именно тогда один из слуг профессора Рериха завербовал англичанина, или он уже был завербован. Далее Нарзунов также конспиративно возвращается в СССР. 9 октября 1926 года он уже в листе так как пишет заявление в президиум Калмыцкого областного исполнительного комитета и в тот же день получает на него ответное распоряжение. Из открытых источников мы знаем, что в промежуток между 20 и 29 января 1927 года в Москве Нарзунов встречается с Агваном Доржиевым и присутствует на первом всесоюзном сборе буддистов СССР, проходившем в Москве в Институте Востоковедения, Об этом свидетельствуют и фотографии из архива Андрея Терентьева и кинохроника собора из архива в Красногорске, где есть кадры с Норзуновым.